Глава 17. Или о том, можно ли сбежать от предсказания. Я не испугался. Правильно говорят. Предупрежден, значит вооружен. Благодаря вернувшейся памяти с осколками плана предсказания, должен отметить, я все еще ненавижу предсказания. Так вот, после возвращения памяти я знал, кто скрывается за маской артефактора и находился во всеоружии. По этой причине я первый шагнул сквозь прореху между реальностью и вымышленным миром, при этом дав знак Нади оставаться внутри. Мои персонажи смогут выиграть несколько мгновений для девушки, если все пойдет не так. «Евгений Чунаев, выходи!» — крикнул я в полумрак разрушенной библиотеки. «Я знаю, тебя прислал Максим за нами. Мы готовы отправиться в путь». «Да?» Один из четверки создателей Наруча, имя которого я вспомнил только в прошлой главе. Более того, теперь я знал его историю и то, как Максиму Козлову удалось втянуть его в наше безумство. Уважаемый слушатель наверняка сейчас в негодовании, ибо нарушено одно из правил хороших произведений — дать возможность уважаемому слушателю самому раскрыть сюжетный ход прежде, чем он будет озвучен. А о том, кто скрывается за маской артефактора, не имелось ни малейших намеков. Даже имя Евгения Чунаева не упоминалось ни разу. Истина так. Но если даже уважаемый слушатель, следивший за всем ходом истории, не имел возможности понять, кто является артефактором, то мои коллеги-редакторы тем более не могли догадаться. Завербовать для своего крестового похода одного из известнейших людей нашего времени «Это то, чем я мог по праву гордиться». Он не был связан с Козловыми. У него не имелось очевидных мотивов тут находиться. Его нельзя было отследить по оружию. Оно работало не за счет веры, а на тех же принципах, что и наручи. И именно это позволило мне, как редактору, сетями расследования накрыть множество народа. Я разрабатывал план максимально эффективным». А предсказуемость не особенно эффективна, хотя простенький сюжет этой истории даровал нам немало веры. Неужели даже сопротивляться не будете? Осторожно вышел из-за стеллажа с книгами мужчина в маске Пьеро. При этом он не сводил с меня свою пушку, замкнутую на наруч и на сей раз покрытую корпусом, из-за чего провода просто так не подергаешь. Артефактор подозрительно продолжил максим конечно говорил что в этот раз вы глупить не станете, но как то это подозрительно всему свое время пожал я плечами тем не менее стараясь не совершать резких движений демонстрируя свободные ладони даже вы создали наруч лишь когда поняли насколько опасно оказалась выпущенная вами в мир вера то что удар вышел хороший я понял подрогнувшим и вновь судорожно стиснувшим оружие рукам. Это к вопросу о мотивации. У Чунаева имелась мечта, с помощью которой мы сумели его зацепить. Не деньгами же мы его купили. Он был одним из причастных к тому, что вера изменила мир. Наруч стал лишь попыткой исправить ошибку. Но если остальная троица решила получить выгоду от наруча и веры в целом, то Чунаев считал веру ошибкой и мечтал вернуть мир к прежним настройкам – Именно так он создал свою уберпушку по отбору веры, но она могла повлиять за раз лишь на одного человека, а не глобально. И именно тогда появился Максим, и в обмен на помощь воскрешения сестры пообещал, что как джин она исполнит его желание ⁇ устранить веру, вернуть былое мироустройство. Если честно, то я не верил в осуществимость подобного. Не может частный случай воплощения веры Джин уничтожить первоисточник. Но это хороший пример невыполнимого желания, дабы сжечь веру Джина. И тогда маховик истории завертелся. Так значит, не соврал Козлов, это и правда предсказатель. Кивнул чему-то своему Чунаев и опустил оружие. Похоже, Максим выдал правильные инструкции. — Так вы действительно тот самый? — неуверенно заговорила Надя осторожно выходя у меня из-за спины, но тут же сбилась. Чунаев-артефактор пристально осмотрел девушку с ног до головы, а затем поднял маску наверх, открывая лицо и не оставляя места сомнениям. Девушка тихо пискнула, словно встретила любимого кумира. Чунаев на это лишь доброжелательно, хоть и чуть грустно, улыбнулся. — К вашим услугам, милая леди. Очень жалею, что наша первая встреча вышла скомканной но, надеюсь, в этот раз все пройдет спокойнее». «Я тоже очень надеюсь. Это большая честь. Я Надя. Я... Я...» Девушка совсем сбилась и покраснела. Это стало видно даже в полумраке библиотеки. Я приобнял ее, и она немного успокоилась и затараторила, как пулемет. «А правда, что это вы и создали веру?» «А вы можете рассказать, на каком принципе она работает? Вы же сумели ее обуздать с помощью наручей. Да и ваша пушка...» «А что с ней случилось? А как?» «Я вижу, милая леди, в этот раз вы решили отомстить и заговорить меня до смерти». Натянуто расхохотался артефактор, подняв руки. «Девочка, ты уверена в желании узнать ответы на свои вопросы? Это ведь из области квантовой физики». Надя быстро закивала, а артефактор еще раз усмехнулся. «Принцип работы Веры не секрет. По крайней мере, небольшой». Возможно, вы слышали о том, что в зависимости от того, имеется наблюдатель или, или нет, меняется результат эксперимента при наблюдении за частицей. Это следствие того, что любые знания и информация — один из видов воплощения энергии. И именно на основе этого мы решили создать свой интерфейс дополненной реальности. Мужчина вздохнул. По его потемневшему лицу стало понятно, что это не самая его любимая тема, и он не хочет про нее говорить. Но, как всегда, что-то пошло не так. Мы предполагаем, это вирус из сети. Он исказился в нашем интерфейсе компьютер-мозг и не просто воздействовал на мозг, но на что-то более глубокое, на то, что мы не понимали, на ноосферу. И знания, энергия мира, слившись с интернетом, вырвались. Не удержавшись, я зевнул. «Что такого?» Обычно тайны мироздания я раскрываю в среду, как раз успевая после выходных раскачаться. Ведь каждый творец в своем творении раскрывает как минимум смысл мироздания. И хорошо, если между строк, и не прямым текстом. А сегодня только вторник, и уже перебор. Артефактор это заметил и поспешил сменить тему. Нужно выдвигаться. Скоро на наше укрытие выйдут, да и Маша без разума и души долго не проживет на одной вере. — А ты, Сергей, я вижу, уже и настоятеля приволок. — С нами пойдет еще и моя напарница, Надя, — кивнул я на настороженную девушку. — Проблем не будет? Я недавно встретился с парой твоих коллег, желавших выманить меня на флешку с книгой, и немного размялся, да подзарядился. Кроме того, после последнего боя я учел ошибки, а значит, даже твой иммунитет не станет проблемой для пространственного пробоя. Я лишь кивнул. То, что иммунитет пропускал данную способность, меня не волновало. Изучив внимательнее работу временщика, я понял, пробой направлен на искажение пространства вокруг, а не на искажение объекта, то есть меня. Проклятые вторичные эффекты. Боевыми способностями ему меня все равно не пробить, наверное. Я метнулся в палатку и ухватил настоятеля за шиворот, Поволок его за собой на манер мешка с картошкой. Разве только тот немного дергался. «А что поделать? Он тяжелый, а идти недалеко». Хотя и шепнул неловкое «Извините». Таким образом мы и вошли в пробой. Я с настоятелем в кельваторе и Брутом на плече, Надя, бросающая недоверчивые взгляды на замыкающего шествие артефактора, мои персонажи, остающиеся в библиотеке и провожающие нас тяжелыми взглядами. Вышли мы уже в центре общей комнаты, заляпав грязной обувью ковер. Быстрого взгляда хватило, чтобы понять. Планировка помещения, как в обзорванной вчера квартире Максима. Разве только мебель немного другая. Расцветка обоев посовременнее. Да еще окна закрыты, жалюзи. Бросив настоятеля на пол, я подошел к окну и чуть раздвинул пластинки жалюзи. «Серьезно?» — обернулся я к артефактору, не зная плакать или смеяться от увиденного. «При проработке плана в вариациях будущего, независимо от выбранного убежища, нас находили примерно в одно и то же время. Поэтому я оставил данный выбор за Максимом, чтобы, если все провалится, не суметь сдать подельников». В результате старший Козлов поступил аналогично редакторам, спрятался в самом неожиданном месте. «Если мои коллеги обосновались там, где он держал девушку, то он расположился в доме, охраняемом редакторами». Убежище оказалось на пару этажей выше взорванной квартиры Максима, даже вид из окон похожий. «Почему нет?» – пожал плечами артефактор. Снято на мое имя, отчего никаких подозрений нет. Я здесь жил до начала операции. А после вчерашнего взрыва из здания всех людей отселили из-за опасности обрушения. Вот и никаких свидетелей. Даже полиция на верхние этажи не забирается, зато охраняет подходы. При этом ни они, ни дроны не помешали пронести тело Марии с моими-то способностями. На разговоры среагировали в одной из комнат, и оттуда вышел Максим Козлов. Весь всклокоченный, с мешками под глазами. Мы с Максимом пересеклись тяжелыми взглядами. Во мне боролись два противоречивых начала. С одной стороны, чувство вины, за невольно сделанное с его сестрой, Настолько застарелая, что напоминала о себе не более чем давно зарубцевавшийся шрам, но при этом и такое же неприятно тянущее. С другой стороны, осадочек за вчерашнюю попытку меня взорвать. Если к артефактору у меня не имелось ненависти, он лишь инструмент Максима и отчасти мой, то к старшему Козлову я чувствовал неприятие. Он знал все аспекты плана и действовал по самому жесткому и опасному варианту. А он то ли простить меня все еще не мог, то ли не доверял, но тоже смотрел из-под лобья. «Где она?» Через десяток долгих, очень неприятных секунд бросил я. «Все в порядке?» Короткий кивок на комнату, откуда и появился Максим, задал направление движения. Внутри оказалась стандартная палата, как в качественной больнице. Чистота, хотя до стерильности далеко. Видно отголоски взрыва, и это помещение не пожалели. Плюс в дальнем углу груды вещей женская одежда, плюшевые игрушки, какие-то бумажки и даже фикус в катке, легкий запах антибиотиков, белая кровать, на которой лежит исхудавшее тело девушки, капельница, ведущая к руке, к телу подключено множество оборудования, моих скудных медицинских познаний хватило понять, все параметры в норме, лишь мозговая активность полностью отсутствует. При этом лицо девушки являлось почти идеальной копией показанного некогда образа Марии Козловой. Но главное оно было точным отражением того, каким его сохранили мои воспоминания. И шрам из воспоминаний стал тянуть сильнее. Бруд заскочил на край кровати, робко подошел к девушке и неуверенно лизнул ее в щеку. Раз, еще раз, но все безрезультатно. Никакой реакции. Мягкое прикосновение Нади заставило меня чуть вздрогнуть, но расслабиться. Что нужно делать дальше? Обернулся я к Максиму и артефактору. «Нужна упертая бы флешка с книгой. Остальные отражения личности Маши я уже принес. И кивок на ту самую кучу хлама в углу комнаты. Плюс талант настоятеля Напалкова исцелять разум и души, если он, конечно, не захочет помочь нам добровольно. Веры во мне достаточно. Редакторам и ментам придется вспоминать многих преступников заново». Я поморщился. Мне после завершения дела еще нужно будет арестовать артефактора за его похождение, даже не представляя, каким образом сделать это с ним, набравшим такую мощь. Хорошо, хоть не убил никого, можно будет попытаться смягчить срок. Ага, если меня самого не упекут на пару лет в качестве профилактики. Но сейчас вопрос в том, как поступить с настоятелем. Мне было искренне жаль так неудачно вляпавшегося в чужие разборки человека, Хотя я и был к этому причастен и знал, что без его способностей никуда. И я даже уверен, он поможет из страха. Не самый лучший стимул. Не хотелось бы, чтобы в последний момент все пошло не так. Ты сможешь скопировать его таланты, не навредив ему самому? Могу. Но зачем? Не лучше ли очистить его от веры и обезопаситься? Да и ему будет лучше без этого проклятия не говоря о том, что после пробуждения девушки я пожелаю уничтожить веру. Или могут возникнуть с этим какие-то проблемы?» С каждым предложением становясь все подозрительнее, уточнил Чунаев. «Проблемы могут возникнуть всегда. Даже и не подумал я оправдываться. Ты ученый, технарь, должен знать это лучше других. Или тебя, пример Марии, ее желания ничему не научил?» Я вытащил из все еще обесточенного наруча флешку, и передал артефактору, которого мои слова, к удивлению, успокоили. — А сам закончил. Действуй. И артефактор приступил. Несколько мгновений потратил на настройку своего наруча, нацелился на задергавшегося настоятеля, и уберпушка на его руке выстрелила. Собственно, то, что произошел выстрел, я понял лишь по едва различимому гудению. Несколько секунд спустя настоятель выгнулся и попытался закричать. Однако плотный слой веревок и кляп не дали этого сделать. Я жал кулаки, не в восторге от происходящего, но действо продолжалось меньше полминуты, а затем неприятный гул и сяк, а тело настоятеля обмякло, так щелкнув челюстью, что чуть не перекусила кусок веревки, который использовался как кляп. Однако помешать это не могло, ибо на палков лишился чувств. Я проверил пульс настоятеля, тот был учащенный, но ровный, и я успокоился. А артефактор, уйдя в себя, на несколько мгновений чему-то кивнул, опять поднастроил наруч, вставил туда переданную ранее флешку и навел на сей раз на кучу вещей. Вторую руку он возложил на лоб девушки, и опять неприятной болью в зубах отдался гул. Однако проходили секунды, затем минуты, Но ничего не происходило. Хотя, понятно, восстановление разума далеко не мгновенный процесс. «У нас проблемы». Раздался тихий, но отчетливо услышанный всеми голос Надя от окна. «Что там?» Чуть не радостно всполошился я, ибо ждать становилось невероятно тягостно. Не дожидаясь ответа, я метнулся к окну и глянул в щелку жалюзи. Картинка у подъезда оказалась и в самом деле нерадужная. Там стояло уже около десятка и подъезжали все новые, черные, тонированные, тяжеловесные намарки вроде тех, которые пытались меня поймать утром. Из них вылезали растрепанные люди с оружием в руках и сходу вступали в перестрелку с охранной здания. Выглядели они при этом крайне мрачно, особенно маргинал Алексей, сиявший фингалом, видимым даже с высоты. И было их больше, чем с утра. Присоединились люди геймера. Я выругал ческу из зуба. «Серьезно?» Бандиты прислушались к моей случайной фразе. «Он решил направиться в самое безлюдное из охраняемых мест, которое я посещал за эти дни, и вышли на этот дом? Ни к библиотеке? Ни к древнегреческому богу мертвых? Нет, сюда!» «Я ненавижу предсказания. Ну, хотя бы войну банд мы предотвратили». «Мне нельзя отвлекаться. Это может убить Марию!» Словно почувствовав, крикнул артефактор. «Мне нужно еще минут десять минимум!» Перестрелка с пресловутой охраной не продлилась и пары минут. Их быстро оттеснили от входа. Я мог наблюдать сквозь просвет пластин и скрипеть зубами. Выдавать себя было чистым самоубийством. Но это позволило оценить силу противника и проследить его движение. «Мы должны защитить сестру!» Максим был неумолим в решимости и, нырнув в соседнюю комнату, вышел уже с автоматом в руках. Самым обычным и безотказным калашом. А нам с Надей он бросил по пистолету и несколько обоим к ним. Я мысленно вздохнув, добавил ему еще одну статью и пару лет к сроку. Или незаконное хранение оружия уже учитывалось в том, когда нас пытались взорвать. Но Козлов, не зная моих мыслей, командовал. Лифт после взрыва отключили. Им придется подниматься пешком, либо на способностях». «Мы долго не выдержим напоры всех бандитов», — чуть нервно заметила девушка, проверяя выданное оружие. «Нам и не придется», — миланхолично заметил я. «Скоро сюда прибудут редакторы». «Не заметить такой фестиваль с фейерверками они не могут. А если совсем не повезет, то прибудут и последователи последней книги. Тут скоро начнется настоящая бойня». «Максим!» Может, у тебя хотя бы пара этажей заминирована? Меня никто не предупреждал, что придется отбиваться от такой толпы. Недовольно бросил козлов, передернул затвор и пошел на выход. Надежда, оставайтесь здесь. Надеюсь, ваш талант управлять животными поможет остановить летунов? Наша перестрелка вспугнет немало голубей и прочей летающей дряни. Мы рванули по лестнице вниз, даже брут с нами. Этаж оказался десятый, самый верхний. Мы спустились до седьмого, взорванного, когда услышали топот ног. Чтобы подняться выше, бандитам предстояло преодолеть площадку перед квартирами, оттого первой огневой точкой стало взорванное жилище Максима. Мужчина засел за углом у выхода, откуда лучший обзор на лестницу, и проще всего отступать. А я занял позицию выше по лестнице, дабы простреливался лестничный пролет. Бруджи чуть спустился по лестнице, в наглую наблюдая за ситуацией из невидимости. Дальнейший бой мог бы оказаться эпичным, если бы не выглядел столь глупо. Первые бандиты гурьбой завалились на лестницу, хрипло дыша и матерясь через ступеньку, и даже пробежали половину подъема, когда Максим начал бить короткими очередями. Бил он прицельно, по ногам. Логично, ибо за смерти будут мстить и рваться в бой еще сильнее, а с ранеными на плечах в атаку особо не походишь. И не стоит забывать про деморализующие крики и стоны боли. Волна бандитов быстро откатилась, оставив лежать на ступенях троих самых резвых. Они матерились, как сапожники, орали от боли, истекали кровью и пытались уползти. Мы им не мешали. Но стоило только кому-то из целых бандитов показаться, как нас предупреждал Брут и огрызался автомат Максима. Пыль, грохот, брызги кирпича. В ответ звучала пара выстрелов, повторяющиеся спецэффекты, и статус-кво восстанавливался. И все это поверх раненых бандитов. Такая вялая перестрелка тянулась где-то пару минут, пока с нижнего пролета не грохнул раздраженный, но от этого еще более узнаваемый голос представителя художника Финта, Алексея. «Хватит играться! Используйте уже способности! Зря им вам даровал художник и геймер! Нам нужен артефактор, а его приспешников просто уничтожьте!» «Какой-то ты нервный, Алексей! Может, тебе успокоительного попить?» Не удержался Брут от ехидного замечания, надеясь заболтать противника и этим выиграть время. «А если совсем повезет, то можно сдать людям геймера планы художника о нападении на них и всех пересорить. «Брут! Полагаю, Сергей рядом?» — прервал мои мечты рассудительный, даже слегка отмороженный голос Алексея. «Удивлен. Вашей помощи артефактору. Но так даже лучше. Надеюсь, здесь и твоя подружка. Я хочу подробно обсудить события сегодняшнего утра. Очень подробно». «Объяснить чувством, толком и расстановкой, насколько вы были неправы». И он первым стал его выражать, а следом за ним и остальные. Сначала разом загрохотали несколько стволов, и их поддержали воплощенные способности. Огненные шары, ледяные стрелы и прочие банальности магии, купе с выстрелами призванного оружия, сквозь которые прорвался призванный волк не удивлюсь, если тот самый, который некогда гонялся за мной. Автомат Максима стал абсолютно бесполезен, ибо даже высунуться старший козлов не мог. А волк уже влетал в снесенную дверь квартиры. Матерился я уже набегу, но стоило мне преодолеть пару ступеней, как я увидел вываливающегося в коридор Максима. Еще пару ступеней. Максим попытался выбежать, но взрывная волна от очередного магического удара отбросила его обратно, Я проскочил еще одну ступеньку, невольно замедляясь и видя, как волк запрыгивает на грудь поверженному Козлову. Волк попытался впиться в горло врагу, но зубы лязгнули и стали терзать автомат Максима. И, судя по щепкам, летевшим от приклада, скоро он доберется и до горла старшего Козлова. — Уходи! Защити Надю! — прорвался сквозь какофонию взрывов и выстрелов голос Максима. Я знал, что смогу развоплотить зверя всего одним ударом, и даже смогу преодолеть пламя, начавшее разгораться от магического воздействия, искаженная вера и реальность не могла мне навредить. Не глупи, тебе не увернуться, от пуль, тихо шепнул разумный голос Брутто с моего плеча. Но последнюю точку в сомнениях поставил выстрел рикошетом пробивший бок Максима, а шалая кровь побежала бурным ручьем. С раненым я не уйду. Убежище стало ловушкой. А я все же не бессмертный герой. Тем более бандиты уже начали подниматься по лестнице. Я выстрелил несколько раз в тени бандитов и побежал. Но это возымело эффект лишь на несколько секунд. А после, под рев Алексея, бандиты рванули с новой силой вперед. Но я успел вырваться. Правда, недалеко. Уже на середине следующей лестничной клетки меня накрыла новая волна искажения пространства. Стены и лестница стали оплывать, словно воск под воздействием пламени. На меня и опору под моими ногами это не действовало. Но лишь на это. Продвижение сильно замедлилось. Сложно двигаться по поверхности под углом 45 градусов, если она с каждым шагом становится все более ровной, а единственной опорой являются наплывы, которые миг назад пытались тебя захлестнуть и застыли только из-за иммунитета к искажениям реальности. Благо Брут вновь указывал мне путь. И словно этого мало, бандиты стреляли сквозь поплывшие ступени. Ничего мощного, им еще и самим подниматься здесь. Но это выглядело странно, ибо пули сильно теряли в скорости, и их можно было отследить взглядом. Однако менее опасными снаряды не становились, так как пули с удовольствием рикошетили. Я попытался ответить, но тут мой иммунитет к вере сыграл против меня, и я чуть не прострелил себе ногу. Перила по краям стали оплывать, а лестницы проваливаться посередине, как в картинах Сальвадора Дали. Бандиты и не думали успокаиваться. Стены не просто текли, сквозь них стали пробиваться провода и арматура. И выглядело это так, словно заживо замурованные пытались вырваться из своих узилищ и покарать своих врагов, которыми оказались мы. Это не некромантия, а что-то новенькое. Опять же, осколки крошащегося потолка, не попавшего в зону искажения реальности, мелкой шрапнелью били по мне. Казалось, словно я иду в мощнейшую пургу вверх по склону, укрытому глубоким, рыхлым и очень скользким снегом. Еще мне приходилось отстреливаться, чтобы бандиты меня не нагнали и не расстреляли. Невероятным усилием я преодолел почти несколько этажей и добрался до квартиры, когда с нижнего пролета лестницы вырвался, нет, не особо буйный бандит, а волк, напавший на Максима. Зверь в несколько прыжков добрался до меня, я за это время успел лишь повернуться и пару раз выстрелить в него навскидку, но во второй раз пистолет холосто щелкнул. Кинтый в морду зверя бесполезный пистолет совпал с прыжком зверя. Пистолет, разумеется, не помешал. А я встретил зверя ударом головы в оскаленную морду. Это было странное ощущение, словно бьешь головой по мягкой игрушке, которую в тебя кинули. При этом чувствуешь ее фактуру и даже вес. Это заставило меня пошатнуться и чуть не упасть. В это время тянущиеся из стен элементы попытались меня оплести. Это столкновение замедлило меня на десяток секунд, не более. Но бандиты успели сократить расстояние и открыть огонь. Искаженная реальность перед преступниками восстанавливала лестницу. Последние метры до оплывающей двери я преодолел одним прыжком, чувствуя себя как минимум супергероем, проскальзывающим меж пуль. «У нас проблемы!» — встретил меня крик Надя, и стоило мне только вскочить и захлопнуть дверь. «А когда их не было? Можно что-то пооптимистичнее?» Навалившись плечом, я опрокинул полупустой шкаф с одеждой на входную дверь. Я вывалился в общую комнату. Обстановка средней паршивости. Окно выбито вместе с рамой. На полу валяются несколько птиц какая-то кракозябра, наполовину растерзанная, наполовину расстрелянная. Воняла она как туалет после хорошей пьянки. Я даже не стал присматриваться к этой дергающей лапкой дряни. Мне было достаточно того, что пистолет в руках Надя выписывал восьмерки, но она не сводила его с окна. Я не могу восстановить душу Марии, буквально прорычал артефактор, все еще держа руку на лбу девушки. Всего этого барахла недостаточно, чтобы зажечь искру творения. Раздался грохот и дверь в прихожую выбила. А пару секунд спустя на входе показался Алексей. Его киберрука сжимала голову поднятого в воздух и окровавленного но все еще живого и даже трепыхающегося Максима. А вокруг живой руки, да и вообще всего тела, кружились руны. Черные значки образовывали сложнейшие узоры и вновь устремлялись к телу, но не оставались на нем, а словно впитывались в него. Тело изменялось, становясь больше и покрываясь чешуей, а в глазах появлялся вертикальный зрачок. А оружие в живой руке теперь выглядело словно игрушка. Я почувствовал, как начинаю забывать, кто передо мной. — Сергей, даю тебе последний шанс. Отступи, я даже твою девчонку не трону. Отдай мне артефактора. В окно ворвалось летающее нечто. Самым примечательным в этом летающем нечто оказались крылья. Металлические крылья. Тело походило на пластинчатый доспех, выкованный и надетый на льва. Даже проволочная грива имелась, а венчал все скорпионий хвост, хвост, измазанный в крови. Питомцы Нади не сумели сдержать этого монстра. Это какая-кибер-мантикора или мантикора художника в броне. Я чувствовал, вера ее питает в меньшей степени, нежели технологии, и откуда только у бандитов подобные игрушки? «Художник повелевает. Сдайся!» — пророкотал монстр. И в тот же момент фрагмент души, заключенный в татуировку на руке, вспыхнул болью, а рука дернулась. Вот только боль была не больше, чем от укуса комара, а движение даже судорогой назвать было нельзя. В татуировке не было и капли веры. Ее ничего не питало. А вот я все силы направлял на противодействие чужой вере. «Редакторы уже здесь. Лучше отступи, пока не поздно», — попытался я скорчить хорошую мину при плохой игре. «Не старайся», — неожиданно вклинился Брут, и все взгляды сошлись на моем маленьком питомце. «Ты же знаешь, все закончится не так. Ты помнишь будущее». И Брут побежал. Побежал в комнату к Наде. Я рванул следом. Собственно, побежали все. А посему все увидели, как Брут прыгнул под луч убер-пушки артефактора, и иллюзорное тело буквально в воздухе распалось в пыль. Чунаева при этом буквально перекосило. А миг спустя Мария Козлова рывком села на кровать шаря безумным взглядом по присутствующим. «Мария Козлова!» «Используй свою веру, дабы ожить. Будь так добра!» Рявкнул я на одном дыхании, завершая своим словом план в восемь лет. «Да будет так», — ответила девушка явно помимо воли. Артефактор явно растерялся, не совсем понимая в происходящем. И кто виноват? Маргинал Алексей тоже не знал, в кого стрелять. Но, как оказывается, не я один ждал момента пробуждения. «Мария Козлова! Джин, исполни мое желание! Пусть вся вера, что направлена молитвами к богам, будет перенаправлена ко мне! И пусть меня никогда не поглотит одержимость! Будь так добра!» Это обрел голос настоятеля, который за время боя успел до конца перегрызть свой кляп. Более того, победно оглянувшись, он произнес «Я исполню предсказание!» «И если я не могу встретиться с автором мироздания, я сам стану Богом!» «Да будет так!» — вновь произнесла Мария Козлова. А затем прозвучал взрыв.